Глава 15 Петроний к Веницию. «С верным рабом посылаю тебе из Ансуума это письмо, на которое, хотя рука твоя более привычна к мечу и копью, чем к стилю, надеюсь, ты ответишь без особой задержки с этим же рабом». «Я оставил тебя на павшего на верный след и полного надежды, поэтому думаю, что ты или теперь уже успокоил свои страстные желания в объятиях Лиги, или успокоишь их прежде, чем настоящий зимний ветер подует с вершин на компанию». «О, мой Вениций! Пусть учительницей твоей будет золотая богиня Киприды, а ты будь учителем этой лигийской утренней зорки, которая бежит от знойного солнца любви». Запомни раз навсегда, что мрамор сам по себе, хотя бы и самый дорогой, ничто. И лишь тогда становится ценным, когда его притворит в художественное произведение рука скульптора. Будь таким скульптором, дрожайший. Любить недостаточно, нужно уметь любить. И нужно уметь научить любви. Ведь наслаждение испытывает и чернь, и даже зверь. Но настоящий человек тем именно и отличается от них что притворяет его в некое благородное искусство. Предаваясь наслаждению, он знает об этом, помнит божественное происхождение любви, таким образом не только питает свое тело, но и душу. Не раз, когда я здесь подумаю о тщете, суете и скуки нашей жизни, мне приходит в голову, что, может быть, ты избрал благое, и что не двор Цезаря, а война и любовь. Вот ради чего стоит родиться и жить. Ты был счастлив в войне, будь так счастлив и в любви. Если тебе интересно, что делается при дворе, я время от времени буду писать об этом. Сейчас мы сидим в ванциуме и лелеем божественный голос, чувствуем ненависть Криму, На зиму собираемся переехать в Баи, чтобы выступить публично в неаполе жители которого греки, которые сумеют оценить нас лучше, чем волчье племя, населяющее берега Тибра. Стекутся люди из Помпеи, Путиолы, из Кум, из Стабий. Не будет недостатка в аплодисментах и венках, и все это послужит поощрением к предполагаемой поездке в Ахайю. Память маленькой Августы? Да, мы ее оплакиваем еще». Поем гимны собственного сочинения столь прекрасно, что сирены от зависти попрятались в глубочайших пещерах амфитриты. Нас, пожалуй, послушали бы дельфины, если бы им не мешал морской шум. Наши страдания и тоска не успокоились до сих пор, поэтому мы показываемся людям во всяких видах и позах, каким учит скульптура, при этом внимательно следя за тем, красиво ли мы. И умеют ли люди оценить нашу красоту. Ах, мой друг, мы умрем, как шуты и комедианты. Здесь все августиане и все августианки, не считая 500 лиц в молоке которых купается Поппей, и 10.000 слуг. Иногда бывает весело. Кальвия Креспинилла стареет. Говорят, она упросила Поппею позволить ей принимать ванну после августы. Негидий Лукан дал пощечину, подозревая ее в связи с гладиатором. Спорус проиграл Сенециону в кости свою жену. таркват Силан предложил мне заявник у четырех коней, которые в этом году, несомненно, выиграют состязание в цирке. Я не согласился. И тебе благодарен, что ты не принял ее. Что касается тарквата Силана, то бедняга даже не подозревает, что он теперь тень, а не человек. Смерть его решена. И знаешь, в чем его вина? Он правнук Божественного Августа. И для него нет спасения. Таков наш мир. Мы ждали здесь, как тебе известно, Теридата. Между тем от Волгеза получено оскорбительное письмо. Он покорил Армению и требует, чтобы она была отдана Теридату. Если же на это не согласятся, то он все равно не послушает и сделает по-своему. Совершенное издевательство. Поэтому мы решили воевать. карбулон получит такую власть, какая была у великого Помпея во время войны с морскими разбойниками. Одно время Нерон колебался, боится, по-видимому, славы, какую в случае победы может стяжать карбулон Думали даже предложить верховное начальство над легионами нашему Авлу. Но этому воспротивилась Помпея, для которой добродетель Помпонии, по-видимому, как бельмо в глазу. Ватини обещает нам какие-то особенные игры гладиаторов, которые он собирается устроить в Беневенте. Вот к чему, вопреки пословице «пусть сапожник судит не выше сапога», доходят сапожники в наше время. Вителий – потомок сапожника, а Ватини – родной сын. Может быть, сам еще тянул дратву. Гестрион великолепно вчера играл Эдипа. Он еврей. И я спросил его, не одно ли и то же христиане и евреи. Он мне ответил, что у евреев стародавняя религия, тогда как христиане новая секта, недавно возникшая в Иудее. Во времена Тиверия распяли там одного человека, число последователей которого растет с каждым днём, и они считают его богом. Кажется, никаких других богов, особенно наших, они знать не хотят. Не понимаю, каким образом это могло бы им повредить. Тигелин проявляет ко мне явную враждебность. До сих пор ничего не может со мной поделать, но есть у него одно важное преимущество. Он больше дорожит своей жизнью, и вместе с тем больше и негодяй, чем я, что сближает его с Меднобородом. Эта парочка раньше или позднее споется, наконец, и тогда моя песенка спета». Когда это будет, не знаю, но так как это должно случиться непременно, то срок мне безразличен. Пока необходимо развлекаться. Жизнь сама по себе была бы неплохой, если бы не меднобородой. Из-за него человек иногда становится противен самому себе. Ошибочно считать борьбу из-за его милости каким-то цирковым состязанием, какой-то игрой, победа в которой льстит самолюбию. Я часто объяснял себе это таким образом, однако порой мне кажется, что я похож на Хилона и нисколько не лучше его. Когда он перестанет быть тебе нужным, пришли его ко мне. Я полюбил его острую диалектику. Приветствуй от меня свою божественную христианку и попроси от моего имени, чтобы она не была по отношению к тебе рыбой. Напиши мне о своем здоровье, напиши о любви. Умей любить, научи любить. «И прощай». вениции Петронию. Лигии нет до сих пор. Если бы не надежда, что я скоро найду ее, ты не получил бы ответа, потому что когда жизнь отвратительна, то и не хочется писать. Я хотел убедиться, не обманывает ли меня Хилон, и в ту ночь, когда он пришел за деньгами для Еврикия, я завернулся в военный плащ и незаметно пошел за ним и за мальчиком, которого послал с ним». Когда они пришли, наконец, в условленное место, я издали следил, укрывшись за колонной, и убедился, что Еврикий – невымышленная Хилоном личность. Внизу у реки несколько десятков людей разгружали при свете факелов большую баржу и складывали камень на берегу. Я видел, как Хилон подошел к ним и стал говорить с каким-то стариком, который вдруг упал к его ногам. Другие окружили их, издавая крики изумления. На моих глазах мальчик передал мешок Еврикию, который, взяв его, стал молиться, протягивая к небу руки, а рядом с ним опустился на колени еще кто-то, должно быть его сын. Хелон говорил что-то, чего я не мог расслышать, и благословил стоявших на коленях и всех других, делая в воздухе знаки в виде креста, которые они, по-видимому, чтят, потому что все преклоняли при этом колени. «Мне очень хотелось сойти к ним и пообещать три таких мешка тому, кто выдал бы мне Лигию, но я побоялся испортить Хилону его работу и, минуту поколебавшись, отошел. Это произошло дней через двенадцать после твоего отъезда. После он был у меня еще несколько раз. Уверяет, что приобрел большое уважение к себе среди христиан». Не нашел до сих пор Лигии, потому что христиан теперь в Риме великое множество, поэтому не все друг друга знают и не всем известны дела их. Кроме того, они очень осторожные и вообще не разговорчивые люди. Но Хелон уверен, что как только доберется до старших, которые называются пресвитерами, тотчас сумеет выведать все их тайны. С некоторыми познакомился и пытался расспросить, но очень осторожно, чтобы не возбудить подозрения своей поспешностью и тем не испортить дело. И хотя очень тяжело ждать, не хватает терпения, но я чувствую, что он прав. И жду. Он узнал, что для молитвы они собираются вместе, часто за городскими стенами в пустых домах, даже в оринариях. Там они почитают Христа, поют и пируют. Таких мест много. Хелон думает, что Лигия нарочно ходит не в те места, где бывает помпония, чтобы та в случае суда и следствия могла бы смело поклясться, что не знает ее место пребывания. Может быть, ей посоветовали это пресвитеры. Когда Хелон проникнет в эти места, я буду ходить с ним вместе. И если боги позволят мне увидеть Лигию, клянусь Юпитером, что на этот раз она не уйдет из моих рук. Я все время думаю об этих местах молитвы. «Хелон не хочет, чтобы я ходил с ним, боится. Но я не могу сидеть дома. Я сразу узнаю ее, даже переодетую или под покрывалом. Они собираются там по ночам, но я узнаю и ночью. Узнал бы по голосу и телодвижениям. Пойду переодетый и буду следить за всеми приходящими. Все время думаю о ней. Поэтому узнаю ее легко. Хелон должен явиться завтра, и мы пойдем. Возьму с собой оружие. Некоторые из моих рабов, посланных в окрестности Рима, вернулись ни с чем. Теперь я уверен, что она здесь, в городе. Может быть, где-нибудь поблизости. Я обошел множество домов под видом нанимателя. У меня ей будет гораздо лучше, потому что повсюду там царит ужасная нищета. Ведь для нее я ничего не пожалею. Ты пишешь, что я сделал хороший выбор. Я же выбрал заботы и огорчения». «Сначала мы с Хилоном посетим дома в городе, потом пойдем в места за городскими стенами. Каждое утро приносит мне некоторую надежду, иначе не было бы сил жить. Ты говоришь, что нужно уметь любить, но ведь я и умел говорить с Лигией о любви. Теперь же тоскую, жду Хилона, и оставаться дома мне невыносимо. Прощай».